Глава 3. Шааран остался один. Сначала он жил в каком-то оцепенении с исчезновением старого Элбэча, вдруг пришлось запоздалое осознание смерти мамы. До этого Шааран продолжал разговаривать с ней словно с живой, сообщать о своих делах, рассказывать, чем они со стариком сегодня занимались, и что интересного он отыскал валдан Алданшаваре. Теперь он понял, что все зря, мама не слышит. И старик бросил его, уйдя навстречу проклятию Ерол -Гуя. Неделю Шааран питался опавшими плодами Туйвана, росшего неподалеку от входа Валдан Шавар. Но под конец приторно-сладкие душистые плоды опротивили ему. И Шааран понемногу начал заниматься хозяйством. Он вовремя убрал хлеб и с удовлетворением наблюдал, как над щеткой жнивья дружно пошли в рост свежие побеги. После нескольких неудачных проб научился готовить кашу и печь на гладком боку овара лепешки. Гораздо хуже обстояло дело с мясом. Все старые запасы были съедены или испортились, и значит нужно идти к ручью, колоть бовера. С этой, казалось бы, простой работой Шаран не справился. У старика все выходило легко. Он выбирал Бовера, наставлял ему под лопатку острие гарпуна, резко наваливался на древко, и Бовер покорно тыркался, жующий морды в землю. Однако у Шарана недостало силы вонзить гарпун достаточно глубоко. Бовер, издав резкий искрежащий звук, Сбил Шарана с ног и принялся метаться по ручью, баламутья окрашенную кровью воду и пугая своих братьев. Гарпун криво торчал из широкой спины. На следующий день Бавер сдох, но ну и теперь Шаран не смог вытащить его на берег и потрошил прямо в ручье, окончательно испортив воду. Охоты к мясу Шаран не потерял но с тех пор старался выбирать зверя поменьше и обязательно внизу в низовьях ручья, чтобы кровавый поток не растекался по всему Арайхону. Чтобы чем-то занять себя, Шаран принеса всерьез изучать Алдан-Шавар. Он излазал его до последнего закоулка и мог с закрытыми глазами пройти в любое место. Во всем Алдан-Шаваре не сыскать было двух одинаковых ходов. Иногда, чтобы попасть из одной камеры в другую, расположенную совсем рядом, приходилось давать крюка через ветер райхон да еще и спускаться в нижний ярус. Встречались и потайные ходы, начало которых было расположено в самых темных закоулках, замаскированных выступами стен. шаран Коллекционировал такие секреты, которые, впрочем, было не от хранить. Но все же приятно представить, как, спасаясь от погони, он неожиданно исчезает в стене или, напротив, появляется перед опешившим противником там, где его вовсе не ждут. Жемчужинами коллекции были «Дорога Тупки» и «Беглый камень». Ходом или дорогой Туки назывался потайной лаз, который начинался и кончался под потолком, так что заметить его не удавалось даже при свете. В центре хода имелся узкий выход на склон одного из суур-тесегов. Выход в Шаран заложил большим наздреватым валуном и присыпал листьями растущего неподалеку Туйвана. Беглым камнем Шааран нарек обломок скалы, закрывавший прямой проход, между двумя сурь-тесегами. Если нажать на него посильнее, то он начинал качаться, открывая секунды на полторы щель, достаточно широкую, чтобы в нее можно было проскользнуть. Незадолго до гмара когда обмелели ручье Райхона, Шааран попытался выяснить. Куда девается вся та масса воды? Но даже теперь узкие разломы, в которые уходила вода, оказались недоступны для него. Зато неожиданно Шаран нашел вкус в купании и с тех пор часто проводил время в ручье рядом с Баверами. Год закончился, наступил Мягмар. Всеобщий день рождения — и годовщина маминой гибели. Шаарану исполнилась дюжина, возраст совершеннолетия, как будто прежде он не жил сам. Теперь он имеет право жениться, можно подумать, что это ему нужно, или Арайхон переполнен невестами, неустанно сохнущими по нему. В жизни Шаарана не изменилось ничего. Правда, в первый день Мягмара он хотел идти к Далайну, но обнаружил, что старый жань и мамины буйги ему решительно не налезают. За год привольной жизни Шааран вытянулся и окреп. Пришлось брать одежду старика и его буи Но даже собравшись как следует и вооружившись гарпуном, Шааран к Далайну не вышел. Остановило воспоминание как гонял его здесь год назад, Хищный парк шаран потоптался у поребрика и поплелся назад, пристыженный, так и не сумев переломить неведомый ему прежде страх. Вернувшись домой, Шааран принялся разбирать вещи старика, в который так уже влез, подыскивая себе одежду. У старика было необычайно много всяческих нарядов, грубых и праздничных для сухого и мокрого рейхонов нашлась даже кольчуга сплетенная из живого волоса и усиленная костяными пластинами напротив сердца в кольчугу был ввязан прозрачный кусок выскобленной чешуи пучеглазового маараха чтобы противнику казалось будто грудь не защищена ничего подобного шааран прежде не видал очевидно такие доспехи носили в земле старейшин Вся одежда была велика шарану а доспех так и вовсе делался на могучего царега. Сначала Шоаран недоумевал, зачем старику столько добра, но потом представил десять бесконечно одиноких лет, которые надо чем-то заполнить, и больше не удивлялся. В конце концов, такое же ненужное изобилие встречалось и в кладовой, с инструментами и среди припасов. Старик сушил и прятал наыс и туйван, хотя в любую минуту мог набрать свежих, вялил мясо. А бурдюков с вином было не меньше трех дюжин, словно готовился пир для целой армии. Один из бурдюков Шаран поднял наверх и, удивляясь, почему не сделал этого раньше, нацедил большую чашу. Вино понравилось, оно было почти не сладким, зато запах восхитил неизбалованного ароматами шаарана. Главное же, оно ничуть не походило на кислую пенящуюся брагу, которую как-то довелось попробовать шарану еще в землях вана. Тогда, после тяжкой браги, шаарана долго мучила тухлая отрыжка, и он поспешно дал зарок. Никогда больше не пить хмельного. Но вино — совсем иное дело. Должно быть, его пьет сам Тенгер, когда, сидя на Алдантесеге, размышляет о долгой вечности. Неожидающий подвоха, Шаран одну за другой осушил еще две чаши, а потом коварный напиток бросился в голову. Очнулся Шаран, На другой день под деревом на самом краю Арайхона. Головная боль мучила невыносимо. И лишь кольчуга, напяленная поверх легкого жанча, позволила вспомнить события минувшего дня. А вернее всего одну картину. Как он в своем нелепом наряде мотается по краю Арайхона, не осмеливаясь переступить по ребрика, и орёт что новый и плевать хотел на весь Далайна разом. Мерзкое чувство похмелья и жгучий стыд помогли Шаарану осознать то, что он целый год скрывал от самого себя. Не из-за парха или гваранза не выходил он на мокрое. Эти звери выползают на поверхность лишь раз в году. И не нейрологуй пугал его. В конце концов, стоя на поребрике, можно спастись и от многорукого. Настоящий, глубокий ужас внушал Далайн. Шаран боялся, что последние слова старого Илбеча окажутся ошибкой. Но еще больший, хоть и неосознанный страх вызывало предположение, что они истинны. Потому и жил целый год так, словно ему... Никто ничего и не говорил, и вообще никакого далайна на свете нет. Но теперь пришло понимание, и, сидя на прелой листве и трясясь от озноба, шаран шептал непослушными губами. — Я Илбэч, я новый Илбэч. А вдруг все неправда? Может быть, старик в последнюю минуту передумал, и он остался таким же, как был? Или вообще... Дар Илбеча не подвластен хозяину и переходит к кому попало, не считаясь ни с чьим желанием. Ну, с чего он решил, будто стал Илбечем?